Четвертая глава Медленно пробуждаясь, я не сразу понимаю, где нахожусь. Новая страна, новая обстановка. Маленький человек рядом, что тоже ново. Слишком много нового за каких-то несколько дней и почти никакой конкретики, кроме очевидного факта. Мию надо переодеть и покормить. Правда, ест она мало, как котенок. Больше с разведением смеси вожусь. Поворачиваю голову и смотрю на девочку. И впрямь на куклу похоже, которую я не особо любила играть в детстве. Зато во взрослом возрасте наиграюсь сполна. Тамара предупреждала, что спать лучше ложиться вместе с малышкой. Но разве тут уснешь? Полночи ворочалась после неожиданного появления Леона, потом кормила и укачивала Мию. А затем мозг усиленно искал варианты, которые помогли бы разрешить мою проблему. Выдохшись, я, наконец, заснула. Раньше всегда удавалось отвлечься, если съезжу в незнакомое место на пару дней. После такого отдыха приходило решение. Не знаю, как это работает, но выручало много раз. Даже, казалось бы, в самых безнадежных ситуациях. Но то было раньше, и относилась к работе которую поручал Христов, а сейчас бездействие может причинить вред маленькой девочке. Не могу же я часами ничего не делать в ожидании подходящих вариантов или отправиться куда-нибудь на пару дней за новыми впечатлениями. Дамианис такого и не позволит. Глаза еще полусонные. Беру телефон и открываю сохраненную вкладку. Поздно ночью я зарегистрировалась на каком-то мамском форуме И начала лопатить информацию о новорожденных. Желание присоединиться к беседам пока не возникло, но вполне вероятно, очень скоро мне захочется влиться в ряды гормонально пострадавших. Одна молоденькая мамочка жаловалась пару дней назад, что находится в сильнейшей депрессии после родов и постоянно плачет. А еще всерьез задумывается о том, чтобы вырезать себе женский орган. Она больше никогда не хочет иметь детей хотя сегодня вернулась с куда более позитивными комментариями о материнстве и поделилась фотографиями своего милого сына. Надеюсь, ребенку и матке и этой женщины ничего серьезного, кроме слез от усталости, не угрожает. Другая мама писала, как явственно ощутила, что ее жизнь разделилась на «до» и «после», когда она впервые взяла своего ребенка на руки. Эти чувства показались знакомыми и понятными, Мию без присмотра нельзя оставить. Даже в душ полноценно не могу сходить. Кстати, про него. Малышка начинает кряхтеть в переноске, и я спохватываюсь, что потратила время на бестолковое занятие, а могла хотя бы причесаться. Черт! Осторожно поднимаю Мию с колыбельки и прижимаю к себе. Она сразу же успокаивается, почувствовав мою близость. «Ну что ж, душ подождет. Нежно целую малышку в лобик. Сменив Мию памперс, я иду с ней на кухню. Увидев у плиты Леона, замираю от неожиданности, но ровно на пару секунд. Отмечаю про себя, что Дамианис еду готовит, а не опохмеляется. Уже хорошо. Доброе утро. Я прохожу мимо него, покачивая Мию. Она такая легкая и маленькая, намного мельче, чем дети, фото которых попадались вчера в мамской болталке. Каждый раз, когда беру Мию на руки, становится страшно. Эта крошка зависит сейчас от меня. В то время, как в моей собственной жизни. Хаос и непонимание из-за ее обезумевшего отца. Леон оборачивается, смотрит на нас, и я чувствую, как внутренняя защита разлетается в щепки. «Кофе?» — спрашивает он. «Голос нейтральный». Но различимый холод, и отчужденность. Будто мы не рядом стоим, а находимся на разных континентах. «Нет». Отвечаю коротко и свободной рукой достаю все необходимое для кормления. «Лучше помоги приготовить смесь». «Я не умею». «То есть», — удивляюсь я. «То и есть. Не умею. Давай мне Мию, готовь смесь сама». «Леон неторопливо подходит к нам». Аккуратно берет у меня дочь и прижимает ее к себе. На несколько мгновений зависаю, наблюдая, как склонившись, он с нежностью и теплом смотрит на Мию. Вновь накатывают приятные воспоминания, когда почти так же Леон смотрел на меня. Нет, к малышке я его не ревную, скорее недоумеваю, как все может измениться за столь короткий промежуток времени. С минуты на минуту за мной машина приедет. «Поторопись». Дамианис ненадолго поднимает глаза, по-прежнему полные холода, а потом возвращает внимание дочери. «Ты как?» — тихо обращается он к ней. «Все у тебя в порядке? Хорошо спала?» Мия внимательно смотрит на отца и взгляд такой, будто понимает. «Леон, а Мия давно родилась?» «Кажется, я постепенно прихожу в себя, если начала задавать правильные вопросы». «Нет». «Сколько ей?» Молчит. Гашу в себе зачатки злости и принимаю за детскую смесь. «Ты разве не видела документы? Они на комоде в детской». Неожиданно прилетает в спину. «Нет, я наливаю в бутылочку горячую воду. Было как-то не до обыска в твоем доме. Завтра будет пять дней». «Что?» «Едва не обжигаюсь кипятком». Мия родилась раньше срока, но она в порядке. Врач разрешил забрать ее домой. Пока Нерит контролирует ее каждый день, а потом будет приходить по твоему вызову. Сегодня заглянет после обеда. «А мама Мии?» Набравшись смелости, опять спрашиваю я. «А про маму Мии мы говорить не будем», спокойно отвечает Леон, качая дочь на руках и не отрывая от нее глаз. «Как и про моего отца?» «Верно». Он поднимает голову, и наши взгляды встречаются. «Мне уже пора. Ты скоро?» «Что за тайна такая?» «Почти готова. Я возвращаюсь к смеси. Не жизнь, а какое-то рабство. В прекрасных условиях, со всеми удобствами, но рабство. Проверив температуру готовой смеси на запястье, убеждаюсь, что все идеально». И протягиваю руки, чтобы забрать у Леона малышку. Я могу увидеться с отцом? Нет. Но не только же ради твоей дочери я здесь. Только ради нее. Леон улыбается, Мия. Если что-то понадобится, звони. Говорит он и идет к выходу. Ты не поел? Перекушу где-нибудь по дороге. Отзывается он, не оборачиваясь. С девочкой на руках я подхожу к окну и смотрю, как Дамианис садится в темный внедорожник. Напряжение снова сковывает тело. Сажусь на стул, поудобнее устраиваю Мию на руках и приступаю к кормлению. Всего несколько граммов, но девочка наедается. Поразительно. На мгновение позволяю себе расслабиться, наблюдая, как жадно она причмокивает. К тому моменту, когда заканчивает есть, начинает хныкать. Я не сумею в детскую и укачиваю, осторожно переложив уснувшую малышку в колыбель, иду принять душ, после чего нахожу на комоде документы и изучаю их. Ничего необычного. Ванесса, мама, Леон, отец. Все законно и официально. Детский врач приходит во второй половине дня, одновременно с Тамарой. Я как раз пытаюсь приготовить себе что-нибудь поесть. Будто невзначай интересуюсь унирит и Тамары про Ванессу, но никто из женщин даже слова о ней не говорит. Обе лишь удивленно пожимают плечами. Очень странно. К вечеру начинает клонить в сон, и я решаю выпить кофе. Наливаю в кофеварку воду, уже предвкушая, как первый глоток ароматного напитка прогонит сонливость, и я смогу хоть ненадолго переключиться на работу. Возможно, позвоню Ярошевичу и спрошу у него, что происходит, раз ли он неохотно идет на диалог. В доме тихо, только шумит вода, и еле слышно жужжит кофемашина, которая готовится к работе. Я высыпаю молотый кофе в фильтр и слегка утрамбовываю его ложкой. Как только закрываю крышку и нажимаю кнопку, поблизости раздается мягкое мурлыканье. Сердце выпрыгивает от испуга. Я оборачиваюсь, не понимая, откуда идет звук, и вдруг вижу на кухонном столе большую белую кошку. Замираю, не веря своим глазам. «Кошка? Откуда здесь кошка?» Пушистая мирно урчит, словно мы знакомы всю жизнь, и лениво подтягивается, не сводя с меня красивого взгляда. «Привет, откуда ты взялась?» Спрашиваю, делая шаг к столу. Кошка не показывает никаких признаков страха, не громко мурлычет и медленно моргает, словно приглашая к общению. Хотя если ее привлекла еда на столе, возможно, она проголодалась. Осторожно тянусь, чтобы погладить. Мурлыканье усиливается, когда я касаюсь шелковистой шерсти на голове. На шее кошки висит ошейник с биркой, на которой, к моему удивлению, написан адрес. «Я в замешательстве». У Дамианиса есть кошка? Вот дела. Так мы и стоим, объединенные неожиданной близостью, пока кофеварка не напоминает о себе коротким сигналом. «И как же тебя, интересно, зовут? Адрес на ошейнике указан, а имени нет. Секрет, да?» «Ниагара», — Раздается позади голос Леона. Я резко поворачиваюсь, а кошка, видимо, испугавшись, спрыгивает со стола. Домианис подходит к спящей дочери, трогает маленькую ручку, и его лицо ненадолго озаряется улыбкой. «Почему не Агара?» Наблюдаю за ним, прищурившись. Вроде бы трезвый, но ну, или, по крайней мере, не такой пьяный, как вчера ночью. «Это не я называл. Лея. Приемная дочь моего брата. Она принесла кошку с улицы, полагаю, из-за цвета и длины шерсти назвала не У девочки хорошо развито воображение. Чем-то ее любимица действительно похожа на каскад водопада. Тихо говорит Леон, и его голос в эти мгновения становится мягче. Сердце наполняется горькой надеждой. Я сжимаю руки в кулаки, стараясь собрать воедино все свои мысли и чувства. Нельзя и дальше терпеть эту неопределенность, эту болезненную неизвестность, которая как пропасть растет между нами с каждым днем. «Леон, я так больше не могу. Ты либо говоришь, почему себя так ведешь и что происходит, либо...» «Либо...» Он отходит от Мии и приближается ко мне. «Либо отправь меня обратно на остров. А лучше вообще отпусти. Я же вижу, что как будто стало тебе ненавистно. Не знаю, что сделала и что так изменило тебя, но...» «Отпустить?» — хмыкает он, перебивая. «Нет, это невозможно». «Почему?» «Потому что у тебя есть дочь, и ты должна за ней ухаживать». домианис будто наслаждается моим ступором. «У меня нет дочери, это дочь Ванессы». «Один визит к нужному человеку в государственном ведомстве, и это будет исправлено. Ты ведь изучила документы?» Он внимательно всматривается мне в лицо. Прихожу в ужас от услышанного. «Боже!» Только не говори, что забрал у матери ребенка. Забрал, да. И больше не будем об этом. Леон отворачивается, и видно, как напрягаются его плечи. Я почти физически ощущаю волну злости, исходящую от него. Но не знаю, чем ее вызвало.